Торг персидский через наши земли вести таки немцы хотят. Ладно, а от англинского короля тоже, слышь, присыл есть. Есть, осударь, нынче и будет тебе доложено. И о торге Беломорском, Архангельском, и о людях разных, кое твоему царскому величеству и в ратном деле, и в обиходе царском надобные. Обещают помехи не чинить, прислать кого надобе. Гордонов, полк и Макдунальдов, гляди, пополнится». Час добрый. Лихие воины англичане да шотландцы, Верный и надежный люд. А слышь, Артамон узнать Дадина? Будет ли? Ему про то дело знать ведомо. Он первый нам все дело налаживал. «Дадина. Знает. Будет». С трудом скрывая недовольство, ответил хитрово и, словно желая поторопить царя или обратить его мысли в другую сторону, сказал. Так же прикажешь поспрашать пойти?» Съехались ли бояре, али погодить малость? Кабы те время, пора всем быть. Ин и то узнай, поди, боярин, спасылай кого из моих. Слушаю, а, сударь, мигом узнаю». Хитрово вышел из опочивальни в соседний покой, а царь опустился в ленивом раздумье на кресло, стоящее против огня. Хотя и привык богомольный государь рано вставать на молитву зимою и летом, все-таки хотелось порой отдохнуть лишний час – полежать на ложе, подумать так ни о чем, ни о делах, таких тяжелых и важных, которые неразрывно связаны с царством. Вот и сейчас такое же настроение нашло на Алексея. Он призакрыл было глаза, уставился в огонь, стараясь там отыскать те же фантастичные картины и образы, какие порой видел ребенком даже юношей. Но неожиданно дверь быстро распахнулась и поспешно вернулся в покой хитрово, Его лицо и все движения явно выражали какую-то тревогу. «О, Господи! Что так скоро повернул? Не уж про все разведал, да не беда ли какая? Лица на тебе нет, боя. Стой! Что в руке за хоротейки у тебя? Покаж? Не мне ли несешь? Кажи скорее!» Ух, даже в пот кинуло. Смерть не любы мне такие дела нежданно негаданны. «Да что молчишь? Скажи, боярин! А не мне цидулы, Что с тобой?» не томи, пожалуй». «Прости, осударь, и в уме нет того. Тебе, видать, письменца, Энти. Хошь и не знаю, давать ли, подвоху нет ли. Ишь, надпись больно мудрёно поставлена. Подметные письма то воровские. Вот что, осударь, наконец, словно овладевая собой, решительно и твёрдо произнёс боярин. «Письма воровские. Мне?» «Ну, раскрой, читай. Погляди, что там от». Али, нет, пожди, дай сюды. Сам я. Може и правду, что такое? Лих. Погляди наперед, зелья какова, в них не насыпаноль? Раскрой-таки. Так, нет ничего. Пади под иконы положи. Животворным Христом накрой. Вон тем от древа животворяще которой. Ежели чары в письме, разрушит их святая сила. Добре, давай сюды. И с опаской взяв письма, он стал читать одну из них, пробегая строки глазами и в то же время бессознательно шепча одними губами «Не то заклинание, не то молитву. Чур меня, чур от всякого чура, от глазу и лиха. Спаси, Господи, люди твоя, отведи от уразу от злого, наведи на ворога на лихого». Чем дальше читал Алексей, тем медленнее шевелились его губы. Быстрее и внимательнее заскользили глаза по четким строкам безымянного доноса, В молчании дочел и перечел он первое письмо, начал второе, убедился, что оно тождественно с первым, но все-таки прочел до конца, вгляделся в подпись, словно она особенно поразила его. «Силен врожденный страх, присущий людям русским, страх порчи, наговора, чар и отравы тайной. Все дрожат, все знакомы с этим темным явлением, в особенности же «государи московские». Но к волне безотчетного страха, овладевшего Алексеем, прибавилось и другое, не менее сильное и болезненное ощущение. Враги доведались, что ему царю дороже всего на свете, и теперь посягают на это. Очевидно, сильные враги, если... Сразу оборвав нить своих дум, царь спросил хитрово, «Где письма подыманы, кем найдены?» «Сенька Вятчич истопник нашел, а где, поспрошать не поспел». Тебя, сударь-батюшка, заспешил. Да, Сенька Тута, сам опросить не изволишь ли? Зови, веди скорее, приказал поспешно Алексей с необычным порывом, с необычной крепостью в голосе.